В пирах готов я непослушно С твоим бороться божеством, Но, признаюсь великодушно, Ты победил меня в другом. Твои свирепые герои, Твои неправильные бои, Твоя киприда, твой зевес, Большой имеют перевес Перед Онегиным холодным, Пред Предсонной скукою полей Перед Истоминой моей, Перед нашим воспитанием модным, Но, Таня, присягну, Милей Елены пакостной твоей. Никто и спорить тут не станет, Хоть за Елену Минилай сто лет еще не перестанет Казнить фригийский бедный край. Хоть в круг почтенного прямо, Собрание стариков пергама ее завидя вновь решит, Прав Минилай и прав парит. Что ж до сражений, то немного я попрошу вас подождать. Извольте далее читать. Начало не судите строго, сражение будет. Не солгу, честное слово дать могу.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 Их не изменила лихая мода, наш тиран, Недуг новейших россия. Как гонит бич в песку манежном По корде резвых кобылиц, Мужчины в округе мятежном Погнали, дернули девиц, Подковы шпоры петушкова, Канцеляриста отставного стучат. Буянова каблук так ломает пол вокруг, Треск, топот, грохот по порядку, Чем дальше в лес, тем больше дров. Теперь пошло на молодцов, Пустились только не в присядку. Ах, легче, легче, каблуки Отдавят дамские носки. Буянов, братец мой задорный, К герою нашему подвел Татьяну с Ольгою.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 Возможно ли, чуть лишь испеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена, Не в силах Ленский снесть удара. Проказы женский клинят, выходит, требует коня и скачет. Из столетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его.